Глава 8. При обычных обстоятельствах нескрываемая соумеренность Вульфа не вызывала бы ничего, кроме отвращения, но в этот день мне было жаль шефа. Его вынуждали нарушать самые нерушимые правила – ездить с незнакомыми водителями, пробираться сквозь толпу, являться по вызову вероятного клиента, посещать государственных чиновников и все время искать место, где он мог бы с удовольствием пристроить свою тушу. Комната в гостинице, которую нам удалось получить – Эти оставленные нам номер уже заняли. оказалось маленькой, темной и душной. Единственное окошко выходило на строительную площадку, где было беспрерывно грохотала бетономешалка. Стоило открыть окно, как в комнату влетали облака пыли. У наших стендов в выставочном павильоне негде было присесть. В закусочные методисты вставили только складные стулья. В комнате, где мы разговаривали с Озгудом и где Вульф, видимо, ожидал найти что-нибудь сносное, стулья были лишь чуть-чуть лучше – Прокуратура оставалась последней слабой надеждой Вульфа. Когда мы вошли в кабинет, Вульф сразу заметил единственное кресло с подлокотниками, обтянутое вытертой черной кожей, и с невиданной прытью бросился к нему. Дождавшись, пока закончится обмен приветствиями, он рухнул в кресло. Окружной прокурор Картер Уоддл оказался довольно болтливым, невысоким пухленьким человечком средних лет. Он не закрывал рта, выражая Озгуду свое сочувствие в связи с постигшей утратой и что прошлые выборы не оставили у него никаких враждебных чувств. Он говорил о любви к родному округу, 2000 агров которого принадлежали Озгуду, и изъявил полнейшее желание продолжить утренний разговор, присовокупив, однако, что его мнение не изменилось. На это Озгуд заметил, что ничего не собирается обсуждать с ним, поскольку это будет лишь тратой времени, но вот мистер Нирвульф имеет кое-что сказать. «Разумеется, разумеется», — затороторил Уодал. «Репутация мистера Вульфа хорошо известна. Нам, бедным провинциалам, есть чему у него поучиться, не так ли, мистер Вульф?» «Речь не об этом, мистер Водал», — изрек Вульф. «Сейчас я хочу сообщить вам кое-что об убийстве Клайда Осгуда. «Об убийстве?» — выпучил глаза Уодал. «Ничего не понимая. Пяти-то принципе, Не слишком хорошее начало для разговора, не так ли?» «Согласен», — Вульф устроился в кресле поудобнее и вздохнул. Я говорю об убийстве не как о боксиоме, но как о том, что следует доказать. Вы когда-нибудь видели, как бык убивает или ранит человека рогами? Нет, не могу это утверждать. А вы когда-нибудь видели быка, забодавшего человека, лошадь или любое другое животное? Сразу же после того, как это случилось? Нет. А вот я видел на корридах убитые лошади, раненые люди, даже убитые. Видели вы это или нет? Но легко можно представить, что происходит, когда бык вонзает рака в живое тело и подбрасывает жертву в воздух. Кровь жертвы опрызгивает морду быка, несчастный истекает кровью. Так было и с Клайдом Озгудом, его одежда кровавлена. Я слышал, в полицейском протоколе говорится о луже запекшейся крови.